Глава 66. День был похож на день, час на час, и даже поводы для вызова полковника Эйкера в местное бюро были всегда одинаковы. Кто-то где-то, кажется, вроде, увидел высаживающихся из транспортов врагов. Потом следовало объявление тревоги, скачка на надоевшей дискораме и, в лучшем случае, отзыв. Дескать, извините, ошиблись, виновные наказаны. Но чаще приходилось высаживаться на пустом месте, где никакого вражеского корабля не было и быть не могло. ПВОшники обижались. Неужто мы проморгали бы вражеский десант? И Эйкер был с ними согласен. Оснащение у них было самое новое, однако у него были жесткие инструкции. Лаять на каждый стук. И никаких послаблений. «Мы последние, кто верно служит императору!» Едва ли не ежедневно накачивал его генерал из региональной организации. «Только мы остались, Эйкер. Вы должны это понимать». «А как же Гра Синагра?» – подкалывал его Эйкер. «Ну, и Гра Синагра, конечно, тоже». Вынужденно соглашался генерал. Полумайора Лоута Эйкер уже видеть не мог. Затравленный взгляд, частое дыхание... Лоуд пал жертвой ежедневных фронтовых сводок, где сообщалось о новых отступлениях на заранее подготовленные позиции. Как-то, само собой, у полковника увеличился расход на Носкоба, и если раньше он употреблял только лучшие сорта, то теперь ему годились даже Рамита и Старый Замок. Два последних выезда на место происшествия полковник намеренно пропустил, и ничего не случилось. Сержант Фойтер сам разобрался с этими ложными вызовами, что весьма обрадовало Эйкера. Он стал проводить больше времени в режимном отделе предприятия, снова и снова проверяя схему охраны. В очередной раз, перебирая твердые копии старинных схем послойного сканирования гранитной основы, на которой стояло здание спорткомплекса и весь подземный завод, полковник Эйкер обнаружил обозначенные на глубине штольни – подписанные от руки кривыми тизерами «Горные выработки». Полковник едва не подпрыгнул на месте и приказал вызвать секретчика, младшего офицера, давно служившего в районе безо всякой перспективы карьерного роста. Тот прибежал через несколько минут, поскольку его комната находилась на этом же этаже. «Это что такое?» «Почему вы не предупредили меня о потенциальной опасности секретному режиму предприятия?» Закричал полковник и двинулся на взъерошенного лейтенанта, потрясая схемами Штолин. «Но, сэр, Штоль не заполнены гидро и не несут никакой опасности». «А где это написано, что они заполнены гидро? Где, я вас спрашиваю?» «Нигде, сэр, но там внизу довольно сыро». Перекрытия сделаны из бетона, а за ними гидро. Я хочу немедленно увидеть эти перегородки. И я хочу убедиться, что эти перегородки достаточно прочны. Я сейчас же возьму двух рабочих, сэр. Мы?» Лейтенант волновался и то и дело вытирал о китель вспотевшие руки. «Мы возьмем электробур, чтоб вы, сэр, смогли убедиться, что перегородки надежны и что за ними гидро». Уже через полчаса полковник Эйкер стоял перед бетонной стеной, преграждавшей вход в штольню. Она неплохо сопротивлялась сверхпрочному буру. Судя по разросшейся на стене желтой плесени, горные выработки замуровали много лет назад. Поскольку существовала опасность попасть под струю гидро, на полковнике был надет защитный костюм. Шахтерская лампа на его шлеме выхватывала дымящийся бур и двух рабочих, поочередно сменявших друг друга. Они были гелисами и гидро не боялись. Эйкер слышал, что среди них находились смельчаки, которые могли выпить несколько миллилитров гидро. Однако и для гелисов такие фокусы были небезопасны. Одно дело слегка испачкаться в гидро и совсем другое принять его внутрь. Наконец, полутораметровое сверло пробило стену, и из отверстия полилось чистое гидро. Эйкер невольно подался назад, хотя уже стоял на безопасном расстоянии. А один из рабочих тотчас забил пробоину заготовленной пробкой. Течь прекратилась. Эйкер и лейтенант с облегчением перевели дух. Но «Ну вот, сэр, теперь вы сами видите, что гидро за перегородкой имеется». «Да, теперь я в этом убедился», – согласился Эйкер и посмотрел в сторону выхода из подвала, прикидывая, что будет, если Гидрос несет стену. Но затопит нижний этаж, который пока был резервным. «Ничего страшного, работе предприятия это не помешает, а вот фугаса системы ликвидации, возможно, испортит. На случай внезапной атаки весь экспериментально-производственный корпус был заминирован и мог быть уничтожен сигналом из кабинета полковника».